Мобилизация – это война. Поток разведывательных данных не прекращался, и нарастала напряженность в Москве. В последние десять дней, остававшихся до начала войны, окончательно приготовлений немцам вскрыть уже было невозможно. У Москвы НКВД подготовил весьма убедительно составленную докладную записку с перечнем случаев вопиющего нарушения воздушного пространства России немецкими самолетами за период с октября сорокового года. Было отмечено 185 разведывательных полетов, из них на мае и середину июня приходилась половина — 91 полет. Более того, полеты совершались на глубину до 100 километров и над теми районами, где были сосредоточены основные силы Красной Армии. Подтверждением немецких приготовлений служил тот факт, что из 2080 человек, нелегально пересшедших границу, почти 10 процентов оказались агентами разведки. Такие же жалобы в связи с разведывательными полетами приходили с Жукову Северного флота. Информация о постоянных и массовых перебросках войск в Польшу дополнялась сообщениями о том, что мобилизация также началась на Балканах и что гражданское население предупреждает о возможных длительных полетах авиации. Разведывательное управление по-прежнему представляло свои, внушавшие тревогу, хотя и беспристрастные доклады о наращивании немецких войск, Двойственности больше не было. В Кремле полностью осознавали угрозу немецкого нападения. Колоссальная переброска по железной дороге двух моторизованных дивизий и резервистов с севера вызвала огромную тревогу. Источник, занимавший высокое положение в немецком министерстве авиации Берлина, раскрыл, что наконец принято окончательное решение о вторжении в Россию. Сотрудники Еринга получили приказ о переводе своего штаба из Франции в район Познани. За день до нападения Германии первое разведывательное управление НКГБ СССР составило сводку сообщений двух ценных агентов, работающих в Берлине, корсиканца и стершины, за период с сентября 40-го по 16 июня 41-го года. Эта сводка показывала постоянство планирования и проведения в жизнь мероприятий по подготовке к войне. Несомненно, доносил старшина шестнадцатое июня, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ждать любое время. Из Швейцарии Шандерада, сотрудник Советской разведки, стоявший в главе группы Люцс, сообщил в Москву: широкомасштабное наступление против Советского Союза начнется на заре воскресения двадцать второго июня. Также возрос поток сообщений от Зорге. Курьер из Берлина проинформировал немецкого военного атташе в Токио. Он убежден, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. Буквально накануне начала войны Зорге экстренно сообщил Голику о том, что германский посол в Токио Отт сказал ему, что война между Германией и СССР неизбежна. Более того, японский гениальный штаб уже обсуждал вопрос оппозиции, который следует занять в случае войны. 19 июня Посол Италии в Москве Аугуст Тароссо сообщил Сумы правительству в телеграмме, перехваченной советской контразведкой, что Шольенбург только что в строго конфиденциальном порядке открыл ему, что вооруженный конфликт неизбежен и что он может разразиться через два-три дня, возможно, воскресеньем. Наконец, Йерхад Кегель, сотрудник немецкого посольства в Москве, работавший на АГРУ. Информировал о том, что в подвалах посольства сжигают архивные материалы, а сотрудников посольства предупредили о подготовке к эвакуации. Весь массив информации о близости войны уже не говорил, кричал, но и немцы теперь еще более увеличили свои усилия по дезинформации, ставшей столь смертоносным оружием в атмосфере взаимных подозрений и неуверенности. Противоречащие друг другу слухи в Москве и Лондоне играли на руку Ебельсу. Запись в его дневнике свидетельствует об этом. Что касается России, то нам удалось организовать грандиозные потоки ложных сообщений. Хозяйственные утки не дают за границей возможности разобраться, где правда, а где ложь. Это та атмосфера, которая нам нужна. Филиппов, представитель ТАСС в Германии, а по данным Германских служб безопасности, заместитель руководителя советской агентурной сети НКГБ в Берлине, 12 июня получил указание выяснить, не ведет ли действительно Германия переговоры о мире с Англией, и не ожидается ли в дальнейшем попытка достижения компромисса с Соединенными Штатами. Он должен был создавать впечатление, что мы все уверены, что сможем и дальше проводить нашу политику мира, «Еще есть время». В отличие от Диконозова, который смягчал свои доклады, но все же предупреждал об опасности, Филиппу передавал такие оценки слухов, которые совпадали с тем, что ожидал Сталин. Он высказывал оговорки в отношении опасности, заявляя, «Мы твердо убеждены, что Гитлер затеял гигантский блеф. Мы не верим, что война может начаться уже завтра. Процесс, по-видимому, будет еще продолжаться». Ясно, что немцы намереваются оказать на нас давление в надежде добиться каких-то выгод, которые нужны Гитлеру для продолжения войны. Эти слухи оказались для Гитлера настоящей находкой. Все разрешение фюрера Еббельс подготовил длинную статью под названием «Крит как пример». В ней проводился разбор предполагавшейся подготовки Германии к войне в Средиземном море. Она привлекла большое внимание, ее активно обсуждали. и вдруг ее тираж был изъят из продажи в газетных киосках. Таким способом было создано впечатление, что в статье раскрывались какие-то государственные тайны. На самом деле статья была составлена столь хитро, хвастался Ебельс, что из нее можно извлечь все, во что противник должен поверить в данный момент. После этого в английской прессе возникла бурная дискуссия, и немцы в максимальной степени использовали ее, публикуя десятки материалов, намекающих на то, что заложены достаточные основания для продолжения переговоров с Москвой. Заявление ТАСС от четырнадцатого июня было встречено в Германии молчанием. При этом Ебисс рекомендовал продолжать непрерывно распространять слухи. Мир с Москвой, Сталин приезжает в Берлин, вторжение в Англию предстоит в самое ближайшее время. Совершенно очевидно, что Сталину поступало огромное количество подобных сообщений, которые сейчас не спешат извлекать из московских архивов. Смешиваясь с сообщениями, свидетельствовавшими о подготовке к войне, они запутывали общую картину. Хотя они и не отрицали возможность войны, но разжигали в Кремле надежду на то, что войну все еще возможно оттянуть. Они усиливали впечатление о того, что подготовка к войне все еще не закончена. В такой обстановке Сталин просто-напросто отказывался верить разведывательной информации. Когда, например, нарком государственной безопасности Меркулов направил Сталину основанный на информации надежного источника, работающего в штабе германской авиации, донесения, указывающее, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены и удар можно ожидать в любое время, Сталин взорвался. Он предложил Меркулову: можете послать ваш источник из штаба германской авиации к Е матери. Это не источник, а дизинформатор. Иосиф Сталин. Сталин теперь цеплялся за отрывочные и противоречивые сообщения разведки, где говорилось о недостатках воин готовности Вермахта. Он заявлял также, что немцы вряд ли начнут военные действия в то время, когда и танковые, авиационные и артиллерийские части все еще дислоцированы далеко от границы. Более того, все время назывались различные даты нападения. Англичанам, например, оперативная информация решающего значения поступила из данных радиоперехвата германских передач всего лишь за три дня до начала военных действий. Такое положение, казалось, оправдывало осторожность Сталина при осуществлении планов развертывания. Из оставленных Тимошенко фрагментов воспоминаний, а также выпущенных в полном виде мемуаров Жукова, встает живая картина Кремля в канун войны. Они не оставляют сомнений, что наркома обороны и начальник генерального штаба в полной мере понимали нависшую угрозу и безуспешно предпринимали попытки помешать развертыванию наступательной немецкой группы путем осуществления в полной мере своих планов мобилизации и развертывания. Сталин действовал совсем не как поджигатель войны, каким его изображает Суворов. Он постоянно сдерживал свои вооруженные силы после того, как в середине мая были проведены мероприятия по мобилизации. Он опасался, что ситуация может быстро выйти из-под контроля. В начале июня Тимошенко и Жуков представили Сталину большую подборку данных разведки, разоблачавших намерения немцев. На Сталина они не произвели никакого впечатления. Он перебил их, буркнув: «А у меня есть другие документы и отбросил от себя разведывательные сводки». Сталин отмахнулся от информации, поступившей от Зорги, пошутив, что в Японии Зорги уже обзавелся заводиками и публичными домами и соизволил сообщить даже дату германского нападения – 22 июня. Прикажете и ему верить? 13 июня Жуков и Тимошенко наконец набрались храбрости и потребовали от Сталина выдвижение войск в соответствии с планом прикрытия границы. Сталин отказал. предложив им читать завтрашние газеты, когда они на следующий утро добрались до газет, то испытали настоящее потрясение, увидев коммюнике ТАСС, отражавший тот же уверенный тон, который содержался в речах Сталина перед выпускниками военной академии в Москве за месяц до этого. Жуков описывает эту их встречу со Сталиным в своих мемуарах приглушенным тоном, слишком спокойным по сравнению с тем, что происходило на самом деле. Эта встреча является иллюстрацией процесса принятия Сталином решений, его безжалостного, нетерпеливого и оскорбительного обращения с военными. Тимошенко позже вспоминал, как они с Жуковым прибыли на заседание политбюро, захватив с собой карты. Жуков, уверенный и хладнокровный, начал доклад. Он говорил о тревоге, охватившей войска, призывал Сталина привести армию в полную боевую готовность. По мере того, как Жуков говорил, Сталин все более впадал в раздражение, гневно постукивая по столу своей трубкой. Наконец он взорвался. Он подошел к Жукову и крикнул ему. «Вы что, нас пугать пришли войной? Или вы хотите войны? Вам мало наград или званий?» Жуков тут же, утратив собранность, оборвал речь и сел. Тем не менее Тимошенко взял слово и заявил. что если оставить войска в той дислокации, в которой они находятся сейчас, то нападение вермахта приведет к катастрофе. При этих словах Сталин разозлился целой тирадой, которая не только показывает его жестокость, но и дает нам представление о его внутреннем мире. Сталин вернулся к столу и грубо сказал: «Это все Тимошенко делает. Он настаивает всех к войне». Надо бы его расстрелять, но я знаю его как хорошего вояка еще с гражданской войны. Мы с ним встретились, сказал маршал еще в Сарыице, не в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Все, сказал Сталин. Я ему сказал, что вы же сказали всем, что война неизбежна на встрече с выпускниками академии. Вот видите, сказал Сталин, обращаясь к политбюро, Тимошенко здоровый и голова большая, а мозги, видимо, маленькие, и показал большой палец. Это я сказал для народа, надо их бдительность поднять, а вам надо понимать, что Германия никогда не пойдет одна воевать с Россией, этого должны понимать. И ушел. Потом открыл дверь, высынул рябую голову и громко сказал: "Если вы будете там на границе дразнить немцев, двигать войска без нашего разрешения, тогда головы полетят. Имейте в виду." И дверь захлопнулась. Жуков пишет, что Сталин казалось я уверенным в том, что Германия полностью увязла в войне на Западе, и я, говорил он, верю в то, что Египет не рискнет создать для себя второй фронт, напав на Советский Союз. Египет не такой дурак, чтобы не понять, что Советский Союз это не Польша, это не Франция и что это даже не Англия, и все они вместе взятые. Позиция, которую занимали Тимошенко и Жуков, вызвала у Сталина гневную реплику. Вы что же предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять сейчас войска и двинуть их к западным границам? Это же война, понимаете вы этого бы или нет? Таким же образом, в ночь на четырнадцатое июня, после опубликования коммюнике, он не дал разрешения адмиралу Кузнецову, народному комиссару военно-морского флота, привести Балтийский флот в состояние боевой готовности. Сталин, которому Майский только что сообщил о реакции в Лондоне на отзыв Крипса, не исключал возможности немецкого нападения, но он был всецело под воздействием навязчивой идеи о том, что Англия вынашивает замысел вовлечь Россию в войну.